Глава седьмая. Цивилизация Олит. Неотразимая мощь. Звездолеты цивилизации Олит плыли в океане Вселенной, оставляя после себя пустыню, уничтожая не то что жизнь, а даже перспективное ее появление, тем самым отбрасывая и тормозя поступательное движение Вселенной. Огромные, иногда размером с планету корабли, проводили коррекцию звездных систем, но с некоторых пор у них появилась новая цель. Нет, цель у них была всегда – Преображение Вселенной, предание ей первоначального вида, так они считали. Теперь появилась дополнительная цель – преображение галактики Млечный Путь. Они не знали координат галактики и поэтому планомерно прочесывали пространство. Посылали корабли разведчики для ее обнаружения. Глава Совета Ютал опасался жителей этой галактики, которые чуть не погубили всю цивилизацию Олит. И это при том, что встреча произошла только с небольшим числом ее представителей – Однако мысли, которые находились в сознании людей, сразу завладели умами Олит. Все бы кончилось плохо, но благодаря вмешательству главы Совета расы Ютела обошлось. Удачно проведенная коррекция сознания с помощью древних технологий помогла освободиться от груза людских мыслей. Теперь неотразимая сила Олит настойчиво и планомерно искала цивилизацию людей, чтобы скорректировать, а проще говоря, уничтожить их. А люди даже не представляли, что над ними нависла тень неотразимой угрозы. Да если бы даже и представляли, то вряд ли смогли бы организовать отпор. Да что отпор, простое сопротивление. Технологической мощи для этого не хватало катастрофически. Ютел осматривал окрестности звездного скопления, через которое пролетал флот Оллет. Ничего примечательного, горячие звезды и голые планеты. Пейзаж должен радовать Ютела, но почему-то не радовал, однообразие утомляло. — Какое еще разнообразие? — задавался он вопросом. — Все идеально. Мы пролетаем под девственно чистой вселенной. Какой вид может быть лучше? Какой пейзаж приводит нас в восторг и трепет, как не этот? Так почему же у меня появляются эти мысли о пустынности и, более того, безжизненности? Ответ один. Я заразился этими человеческими чувствами и эмоциями. Теперь они меня разъедают изнутри. Что делать? — Ничего, — решил он. — Буду бороться так, Как боролись мои предки, это укрепит меня. Приняв решение, успокоился. О своей коррекции он даже не подумал. А флот продолжал плыть дальше, постепенно приближаясь к галактике Млечный Путь. Облако темной материи дрейфовало и не спеша освобождало галактику. Теперь ее обнаружение становилось делом времени. Ютел ни о какой стратегии не думал. Просто плыл и уничтожал все подряд. Потому что сопротивление ему никто не оказывал. Такая расслабленность, вернее вседозволенность, безнаказанность сыграла с Олит злую шутку. Они не могли и не умели воевать. У них не было ни тактики, ни стратегии. Они не представляли, как вести боевые действия с флотом противника, не имели понятия о том, как вести войну, как планировать боевые операции. Вся их сила концентрировалась на технологическом превосходстве, на установках преобразования материи. Никаких мыслей и опасений по поводу Лоса и Систа, у Ютела не возникало. Понятием предательства раса не оперировала. Она просто не знала, что это такое. Поэтому удара в спину от своих собратьев не ждала. Ютэл, задумываясь над исчезновением Лоса и Систа, особого значения этому факту не придавал, считая, что они побегают-побегают и вернутся. Зря он так думал. Сист и Лос вжились в людской образ и уже были больше людьми, чем Олит. Единственное, что они себе не позволяли — это биологическую перестройку организма. Слишком уж несовершенной и непредсказуемой была органика, но это не мешало им получать удовольствие от жизни и общения. Базовый звездолет на несколько месяцев превратился в космическую академию для обучения пилотов. Занятия шли круглые сутки, ведь в отдыхе никто не нуждался. Вначале людям приходилось трудно, но постепенно привыкли, осознали величие цели и, что больше всего понравилось, так это их физическое совершенство и почти бессмертие. Старики стали молодыми, а молодежь без ума от представившихся возможностей с увлечением вникала во все подробности управления звездолетами и установками программирования первочастиц. Командирами соединений ставили умудренных опытом людей, обладающих талантами ведения космического боя. Ну а кто помоложе, трудились пилотами. Тяжелейшая работа обучения и подготовки пилотов подходила к концу. Сост усваивал все с легкостью и его подчиненные тоже. Чиил с трудом, но освоился премудрости ведения боя на звездолетах Олит. Лос опасался за представителей расы Мию и Клет. Оказалось напрасно, они легко прошли преобразование. Для них Илья специально создал отдельные подразделения. Сост командовал соединением Мию, а Чиил – Клет, Константин – людьми. Между этими соединениями устраивали учебные бои, постоянное соревнование помогало в обучении. «Мы можем скоро выдвигаться. Теперь у нас есть кому управлять кораблями». «Это вопрос или констатация факта, Сист?» «Просто все готово». «Вот тут ты не прав», — вмешался вошедший Константин. «Пилотов мы подготовили, да. Летать они умеют. А взаимодействовать в бою? А воевать в составе звена, эскадры, флота? А маневрировать?» «О чем ты говоришь, Константин? Зачем это нужно? Уолит не заморачиваются этой чепухой». «С их силой. Зачем?» «Сист, мне ли тебе объяснять? У них миллионы кораблей, а у нас едва полторы тысячи. Поэтому наша сила в единстве и умении воевать». «Кто это тут о войне рассуждает, а?» Поинтересовался вошедший Илья, увидев Константина, улыбнулся. «А, это самый мирный человек в обозримой вселенной. Что с тобой случилось? Откуда такая воинственность?» «Откуда?» «Кто-то должен остановить этих...» «У него чуть не вырвалось тварей». но он посмотрел на Систа и смягчил. «Олит, они воевать-то не умеет». «А ты умеешь?» «Кое-что читал». «Понятно. Но мысль правильная. Поддерживаю. Теперь, когда все владеют техникой управления, займемся стратегией и тактикой предстоящей войны. Предлагаю флот, которым управляют люди, разбить на три эскадры по 450 кораблей и две эскадры «Миил» и «Клёт». Итого пять эскадр». «450 кораблей из кадра Это слишком много. Флот, Илья, флот. А флоты разделить на эскадры. А эскадры на звенья по 10 звездолетов, продолжила Альбина. Ну вот, определили структуру наших флотов. Теперь серьезный вопрос. Командование. Илья осмотрел присутствующих. Какие будут предложения? Я вообще не вижу смысла в этих построениях, выступил Сист. У меня предложение, поднял руку Константин. Назначить командующего нашими вооруженными силами Систа. «за», «прошу голосовать». Проголосовали и единогласно выбрали Систа главнокомандующим. «Теперь, Сист, тебе нужно назначить начальника штаба командиров наших флотов», объявил Илья и, видя, что Сист собирается вступить в дискуссию, добавил. «Сист, назад дороги нет, ты главнокомандующий, и теперь твои приказы – закон для всех и обязательны для выполнения. Ты управляешь командирами флотов, они – капитанами эскадр, а те – десятками кораблей». Я понял. Это у вас называется демократия. Меньшинство подчиняется большинству. Ладно, я подчинюсь. Командирами флотов назначаются Альбина, Константин, Лос, Сост и Чиил, начальником штаба Илья. Ну что же, господа офицеры, поздравляю с назначением и прошу приступить к своим обязанностям. Формируйте флоты, коммуникации и боевые контуры, которые замкнете на меня, потому как мне придется координировать бой и направлять корабли в нужные места. Наступила новая пора в обучении — боевая подготовка. Звездолеты группами и поодиночке скрывались во тьме космоса, наносили молниеносные удары по условному противнику и исчезали, чтобы появиться снова. Наконец-то пришло время, когда Илья предложил настоящее боевое учение с имитацией залпов смертоносных боевых комплексов. Учение проводили на уровне эскадр. Эскадра под командованием Альбины изображала противника. а Константин с Остом должны были разгромить эту эскадру. Эскадре Альбины дали фору в пять часов, по истечении которых Константин с Остом рванули по ее следам, делая пространственное построение таким образом, чтобы взять эскадру Альбины в клещи. Однако время шло, а найти эскадру они не могли. Только ложные цели, которые имитировали специальные приборы. С наскока этот вопрос решить не удалось. Взялись за него по всем правилам военной науки и результат не заставил себя ждать. Вскоре они обнаружили эскадру Альбины в газовой туманности. Поняв это, Альбина тут же совершила серию прыжков и снова ушла. Охотников взял азарт, и они устроили погоню. Впереди разведчики, потом дозорные корабли, корабли боевого охранения. Игра в войну затянула, они все дальше и дальше уходили во вселенную. Решив, что ни проигравших, ни выигравших не будет, Сист с Лосом остановили маневры, Объявили ничью. На разборе Сист прошелся по кабинету и, подняв глаза на командующих эскадрами, сказал, «Такая тактика будет полной неожиданностью для Олит. Они уничтожают все подряд без разбора, оставляя за собой чистые камни. А вот воевать не могут и никогда не воевали, а если и воевали, то давно забыли об этом. Огромная сила, неотразимая сила Олит сыграла с ними злую шутку, сделала уязвимыми. Не встречая сопротивления... Они просто продвигались вперед. Но, столкнувшись с организованным сопротивлением, растеряются. Начнется хаос. Многие из них могут погибнуть. Я этого не хочу. Мы тоже не хотим. Понимаем, что они просто запрограммированы на выполнение поставленной задачи. Но война без жертв, к сожалению, не бывает. Что ты предлагаешь? А вот что, Константин. Запрограммировать первочастицы на то, чтобы они раскладывали все, не трогая особи Олит. Кто бы был против, тебе и карты в руки, программируй». Говоря это, Илья встал и прошелся по залу. «Война будет не всегда, она когда-нибудь закончится, и тебе, Сист, придется строить новую цивилизацию». «Возможно. Но все не так просто. Есть совет расы Олит. Он проводит политику действий целой цивилизации. А руководит советом расы Ютл. Вот от него зависит многое. Если бы удалось его захватить, решились бы многие вопросы». как это сделать?» — спросила до сих пор молчавшая Альбина. «Если бы я знал, как-то, наверное, уже давно бы сказал». Вошел Лос. Он только что прибыл с причальной палубы, где осматривал звездолеты после учений. Оглядел присутствующих и спросил. «Я пропустил что-то интересное. О чем разговор?» Сист и ввел его в курс дела. Лос задумчиво опустился в кресло и заговорил. «Действительно, мы могли бы избежать многих жертв и разрушений». «Ютл очень осторожен, разумен и фанатичен», — Сист посмотрел на него с удивлением. «Да, Сист, я это понял недавно. Он манипулирует советом и расой Олит. Его корабль практически всегда в центре построения звездолетов Олит, а построение представляет собой колоссальную сферу. Так что пробиться к нему даже при самом удачном развитии событий не удастся. Но если бы это свершилось, то мы смогли бы избежать многих жертв, Как говорят люди, такая задача мне не по плечу. По плечу, не по плечу, нужно попробовать. Попробовать можно, Константин. В итоге мы только растревожим улей и раскроем себя и свои замыслы. Тут ты прав, Сист. Наша сила в неожиданности. Ютл ждет чего угодно, только не нападение. Возможно, наше преимущество в неожиданности. Но не нужно недооценивать аналитических систем кораблей Олит. Они нас засекут задолго до появления. А понять, что мы не дружественная армия и пришли не помогать, разобраться нетрудно. Стоп-стоп, остановила Альвина обсуждение. А как они нас засекут? Для этого есть специальные сканирующие системы обнаружения объектов в дальнем космосе. Это понятно, Лос. Я неверно сформулировала вопрос. Могут ли они на расстоянии распознать свой это корабль или чужой? Элементарно. Код опознавания звездолета фолет вмонтирован в ткань. Или, как у вас принято говорить, в обшивку звездолета. Поэтому сканер распознает его автоматически. Еще вопрос. Скажи, Лос, код на каждом звездолете разный или одинаковый для всех звездолетов? Нет необходимости ставить разный. Одинаковый с начала времен. А на наших звездолетах этот код опознавания свой-чужой стоит? О, я понял, куда ты клонишь. Умно. Да, на всех кораблях, которые создали вы и мы, стоят эти коды. И в случае приближения к звездолетам Оллет, те получат сигнал, что это свои. Интересно, ты предлагаешь хитрость, нечто вроде троянского коня, внедриться во флот Олит и пока разберутся, что к чему захватить Ютела? Я это не сказала, но думала именно об этом. Если получится, мы выиграем битву, не начиная ее. Что вы думаете по поводу такого плана?» Обратилась она к Лосу и Систу. «Что думаем? Мы не обременены моралью, как вы, люди». Нас учили только в одном направлении – предать Вселенной первозданный вид. То, что вы сейчас считаете предательством, мы с Лосом считаем точкой отчета нового этапа в развитии цивилизации Олит. Главное, чтобы Олит не пострадали, какими средствами будет достигнута эта цель, не имеет значения. Сист замолчал и обвел взглядом собравшихся. Это мужественное и в высшей степени мудрое решение, за которое нам будут благодарны обе цивилизации – поэтому не будем толочь воду в ступе, как у вас говорят, а приступим к разработке плана. Спасибо вам за готовность пойти на такой рискованный шаг. Повторю, очень рискованный. В случае провала всех ждет распыление на первочастицы поэтому предлагаю поискать другое решение». Илья замолчал и, обведя всех взглядом, продолжил. «Олит, насколько я понял, боятся и не взаимодействует с темной материей». «Да, это так. С материей селишь, так мы называем темную материю», Улит не взаимодействует, она действует на нас разрушающе. Конечно, вы спросите, почему? Ответы прост и сложен одновременно. Мы не смогли раскрыть природу этого феномена. Скажу больше, мы оперируем только 4% Вселенной, созданной из первочастиц. Остальные 96% для нас загадка. При попытке изучить или вступить в контакт с этим объектом, наши структуры начинают распадаться. Значит, вы не всесильны. Сист помолчал, потом ответил. Конечно нет, но мы сильнее всего существующего в этих четырех процентах. Что касается природы Селиш, то есть предположение, что эта субстанция подчиняется другим законам и не вступает во взаимодействие с обычной материей. Возможно, когда-то, в прошлом, столкнулись две вселенные с разной физикой и материей. Вот сейчас мы наблюдаем последствия этой катастрофы. Возможно, что эта материя просто другое измерение, но мы не смогли проникнуть в ее тайну, оставили все как есть. А как же мы существуем в океане темной энергии? Вот так и существуем, Илья, не взаимодействуя. Но тем не менее, темная энергия раздирает Вселенную и в конце концов разорвет все до последнего атома. Так может закончиться эволюция. Темной материи, которая обладает колоссальной гравитацией, не хватает сил, чтобы противостоять этому разбеганию. Да, перспектива не радостная. Но не стоит печалиться. «Это случится не завтра, а через несколько десятков, а может быть сотен миллиардов лет», — успокоил Альбину Лос. «С темной материей нам не совладать. А значит, возвращаемся к плану А. Готовим захват Ютала». Сказав это, Илья активировал звездную карту. Они обступили ее и стали обсуждать детали предстоящей операции. «Кто возглавит операцию?» — задал вопрос Илья. «Двух мнений быть не может. Возглавлю я». Лучше меня с этой задачей никто не справится. Что ж, Сист, это действительно так. Кого возьмешь с собой? Никого. Биологические объекты сразу засекут сканеры кораблей Олит. Операция провалится, не начавшись. Я возьму пару звездолетов, переведу их на дистанционное управление и попробую пробиться в центр скопления звездолетов Олит и найти корабль Ютала. В случае успеха операции решались все проблемы. Сист подобрал себе три подходящих по размеру корабля. Убрал с них все традиционное оружие, оставил лишь установки выброса первочастиц для изменения ландшафта планет. Звездолеты под завязку заполнили взрывчатым материалом, упаковав в силовое поле. Получились этакие три супербомбы, взрывать которые Сист собирался в самом крайнем случае. «А как ты найдешь флот Олит?» — с беспокойством в голосе спросила Альбина. «Просто. Отлечу Атлас на безопасное расстояние и включу сканеры». Они сразу обнаружат скопление их звездолетов. Это нас трудно обнаружить, потому что мы рассредоточены и малочислены. Но тем не менее, после моего старта, он посмотрел на Лоса, поменяйте несколько раз координаты, а лучше вообще летите к Галактике Млечный Путь. Я правильно назвал?» Повернулся он к Илье. «Правильно, Сист, правильно. Только что мы там будем делать?» Сист повернулся к Лосу, показал на него рукой. «Вот он знает». «Готовятся самим». и, готовясь к галактику, к встрече с неизбежным, с неотразимой силой флота Олит. Все замолчали, уставившись на лосо. Как-то уж очень зловеще и угрожающе звучали его слова. «Ты не веришь в миссию Систа?» «Верю, не верю, Константин. Это, как вы говорите, лирика. А действительность такова. В случае провала Сист либо исчезнет из потока жизни, либо его заключат в силовое поле. Извлекут из него всю информацию о нас, и спокойно обойдут все ловушки, расставленные нами, и нападут на галактику, сметая все на своем пути. Вот это да! Об этом мы не подумали, — крайне озадачилась Альбина. И правильно сделали, что не подумали. С живым я им не сдамся, а с тех, кого нет в жизненном потоке, и спросу нет. Печально все это. Но, надеюсь, до фатального конца не дойдет. Вот еще что, Сист, тебе нужно трансформироваться обратно. Твои соплеменники захотят увидеть пилота. Согласен. Придется снова стать Олит, но только ради спасения галактики. Наконец все было готово. Сист трансформировался в привычную для Олит форму, но теперь чувствовал себя в ней неудобно. Прощались. Стояла печальная атмосфера расставания. Говорить не хотелось. Все понимали тонкость момента. Заговорил Илья. Сист, на тебе лежит ответственность за все расы, и от тебя зависит, как пойдет история дальше. Мы провожаем тебя с тяжелым сердцем потому, что идешь на ответственное задание и с надеждой на его выполнение. Удачи тебе. Мы всегда будем ждать твоего возвращения». Слово взял Лос. «Делай то, что решили, и возвращайся. Я горд, что у меня такой учитель, как ты». Сист слушал молча и отреагировал только на слова Лоса. «Смотри, Лос, за людьми, они как дети». лезут повсюду, суетятся, спешат. Им необходим твой холодный разум и совет. На том и расстались. Сист поднялся на борт и стартовал. Договорились соблюдать полное молчание, только пассивный прием. Сист уходил в автономный режим. Теперь все зависело только от него. А он уже вылетал через створ ворот транспортного ангара. Спустя некоторое время активировал управляющие контуры и ввел последовательности команд для синхронизации управления тремя кораблями. Наконец, все процедуры закончились, и с орбиты исчезли три огромных корабля, неся смертоносный груз в своих трюмах. Оставшиеся рассудили так. В случае провала миссии Систа, о них тут же станет известно ютолу а это означало «конец всему». Поэтому имелся запасной план, составленный в тайне от него. Почему в тайне Из предосторожности. Если вдруг захватят Систа, то могут все прочитать в его сознании. А так он знать ничего не будет. Огромный шар звездолетов Олит плыл по безбрежным просторам космоса. В центре шара находился флагманский корабль с Юталом на борту. Он извинился, став еще более ревностным поборником поставленной в древности задачи. В нем с некоторых пор соединились мудрость Олит и матрица человеческого сознания, которую он не хотел удалять, хотя мог. Почему? На этот вопрос он сам себе ответить не имел возможности. Вот уже в тысячный раз прокручивал прошедшие события и в тысячный раз убеждал себя в правильности сделанного. Теперь предстояло главное — найти эту мятежную галактику и уничтожить ее. Нет, — поправлялся он в мыслях, — преобразовать. Что в сущности представляло собой одно и то же. Он только недавно вышел из виртуального пространства. Все шло идеально — Флот двигался вперед и выполнял предназначение. Разведчики улетали и прилетали, но информации о нужной галактике не было. «Ничто не может помешать мне исполнить волю предков. Время не имеет значения. В конце концов, мы найдем это гнездо и очистим от него Вселенную». Такие думы бодрили, но нет-нет, да и всплывали сомнения, которые он связывал с исчезнувшими Лосом и Систом. «Да». «Что я анализирую? Два звездолета? Да хоть сколько! Победить мою армаду невозможно. Неотразимая сила Олит сотрет все на своем пути». Такие мысли приводили в трепетный восторг. Он наслаждался этим состоянием. После тех памятных событий прошло много времени. Ютл стал забывать о пропавших или бежавших Лоси и Систи. Огромный флот и раса Олит в других частях Вселенной требовали постоянного внимания и корректировки действий. Ютл представил себе пространственное — построение звездолётов расы Олит. Получались огромные шары кораблей, разделённые гигантским расстоянием, между которыми постоянно сновали корабли. Мощь Олит вселяла уверенность в будущем. Но, надеясь на будущее, делая его в настоящем. Никаких предчувствий он не испытывал. Ничто не говорило о том, что вечность, вернее окончание существования — подбиралась к нему с каждой минутой все ближе и ближе сист отлетев от базы сделал еще десяток погружений и всплытий после чего в спокойном режиме стал сканировать пространство ища флот олит и определяя координаты после прыжка координаты определил быстро а вот флот быстро обнаружить не удалось благо он предполагал приблизительно где тот мог находиться с погрешностью в несколько десятках световых лет что для него не являлось проблемой Наконец, после еще нескольких десятков прыжков, сканеры обнаружили долгожданную цель – шар родного флота Систа. Пришла пора выполнять задуманное, обмен паролями прошел в штатном режиме. Диспетчеры флота получили информацию о том, что возвращаются три корабля-разведчика. Дело обычное, никто на это не обратил внимания, разве что система навигации и анализа, в базах которой этих кораблей не было, но пароли корабли давали верные. Эта логическая задача привела к зависанию системы, неразрешимому конфликту ситуации. Такого не случалось давно, и роботы-ремонтники послали отчет об этой поломке на мостик. Оператор принял сообщение, вначале отбросив его в корзину. Потом вернул и решил проверить алгоритм зависания. После анализа понял, что к флоту приближается чужак. Да что приближается, он уже был здесь и не один, а целых три корабля. Но теперь корабли не идентифицировались. слившись с общей массой. Шансы их обнаружить в скоплении флота практически равнялись нулю. Оператор не знал, что делать. Для такого случая последовательность действий не предусматривалась и тоже начинал зависать. Информационное пространство наполнилось этим происшествием и, конечно, через некоторое время о случившемся уже докладывали Ютеллу. Тот, недолго думая, прыгнул в спасательную капсулу и стартовал. Он понимал, это диверсанты прибыли за ним, уничтожив его, они могли практически праздновать победу. Нечто подобное он предполагал. Предполагал не он, а его человеческая составляющая с ее опытом и знаниями. Сист находился в центре скопления кораблей, ища флагман. А вот и он. Но тут неожиданно пространство наполнилось паникой, его обнаружили. Вернее, не его, а его несанкционированное проникновение в сердце флота. Он видел, что корабли ищут его, и тоже стал имитировать поиск, подходя все ближе к флагману. Но тут проекции виртуального восприятия пространства показали, как флагман выбросил спасательную капсулу. Несомненно, там находился ютал Но Ютл Олит не мог так поступить. Так поступить мог только человек. Сист все понял. Глава совета считал его ходы как человек, но одного не учел. Выбросившись в космос, его капсула летела прямо на корабль Систа. Сист не растерялся. задействовал гравитационные захваты и втянул капсулу в грузовой трюм, сразу же изолировав его непроницаемым силовым полем.